Глава 16. Лет сто, а то и больше. Асгард совершил посадку на Милосердие на следующий день. Название планете было дано благодаря усилиям Элдрет, которая часто повторяла его в разговорах с экипажем и пассажирами, делая вид, что это официальное название планеты когда было сообщено, что посадка произойдет в полдень по корабельному времени Макс направился в рубку управления считая, что его право находиться там Саймс бросил на него недовольный взгляд но ничего не сказал поскольку в рубке был капитан Блейн Макс был поражен его видом Казалось, после неудачного перехода капитан постарел лет на десять 15 На его обычно бодром лице лежал отпечаток усталости. Макс видел раньше такое выражение на мордах лошадей, которые были слишком стары для работы, но продолжали трудиться. Голова опущена, глаза печальные пассивная готовность к любому удару судьбы. Даже щеки его как-то обвисли, будто он не ел несколько дней или недель. Казалось, его мало волновало то, что происходит вокруг. За время маневра он произнес только одну фразу. Когда хронометр показал полдень, Саймс, сидевший за пультом, выпрямился и взглянул на шкипера. Блейн поднял голову и хриплым голосом проговорил «Совершайте посадку, мистер». Имперский военный корабль, приземляясь в незнакомом месте, как правило, сперва сбрасывает автоматический радарный маяк, а затем совершает посадку, ориентируясь по его лучу. Но «Асгард» был коммерческим лайнером и не был рассчитан на посадку в тех местах, где нет маяков и прочей вспомогательной автоматики. Таким образом, посадка совершалась вслепую на открытой равнине, выбранной по фотографии. Большая часть планеты была густо покрыта лесом и выбора почти не было. Саймс Изображал из себя по-деловому собранного пилота. Он держал обе руки на пульте управления, пристально глядя на экран. Перед ним стояли радарные и оптические сравнительные фотографии места посадки. Черное звездное небо сменилось на пурпурное, а затем на голубое. Посадка была мягкой. При контакте с планетой не было даже толчка. Искусственная гравитация поля Хорста полностью предохраняла людей от каких-либо встрясок. Макс понял, что корабль сел, увидев, как Саймс включил силовые лучи для удержания корабля в вертикальном положении. Энергоблок провести обработку и закрепить корабль. Экипажу приступить к посадочным процедурам. «Первое отделение!» — проговорил Саймс в микрофон, затем обратился к капитану. «Посадка совершена, сэр!» Капитан едва слышно ответил. «Очень хорошо, сэр!» Он встал и пошел к люку, с трудом передвигая ноги. Когда он вышел, Саймс отдал приказ. «Ланди, примите дежурство!» «Остальным покинуть рубку!» Макс вышел вместе с Келли. Когда они оказались на палубе «Эй», Макс проворчал. «Я должен признать, посадка была мастерская». «Спасибо», — ответил Келли. Макс посмотрел на него. «Значит, это вы ее рассчитали?» «Я не говорил этого, я лишь сказал «спасибо». Значит, этот комплимент ваш адрес. Макс почувствовал, что его тело вдруг стало немного легче. На корабле включили поле. Теперь посадка была полностью завершена. Он уже хотел пригласить Келли в свою комнату на традиционную чашечку кофе, но в это время прозвучал приказ всему экипажу, всем пассажирам собраться в салоне палубы Би для важного сообщения, находящимся на дежурстве, прослушать сообщение по телефону. — Что случилось? — спросил Макс. — Не знаю. Пойдем и посмотрим. Салон был заполнен людьми. Около столика капитана стоял старший помощник Уолтер, пересчитывая собравшихся взглядом. Макс увидел, что он что-то сказал Беннету, который кивнул и быстро вышел. Окно обозрения было по другую сторону салона. Макс поднялся на цыпочки, пытаясь заглянуть в него, но смог увидеть лишь макушки холмов и голубое небо. Голоса собравшихся немного поутихли. Макс обернулся и увидел капитана Блейна. Он шел через толпу в сопровождении Беннета. Капитан подошел к своему столику и сел. Помощник взглянул на него, громко откашлялся и сказал, «Прошу тишины, господа!» Капитан Блейн медленно встал, неуверенно посмотрел вокруг. Макс увидел, как он распрямил плечи и поднял голову. «Люди!» — проговорил он неожиданно твердым и сильным голосом. «Мои гости и друзья!» — продолжил он, но уже дрожащим голосом. В салоне воцарилась мертвая тишина. Макс услышал тяжелое дыхание капитана. Капитан снова взял себя в руки и продолжал. «Я вел вас, я вел вас покуда мог». Он посмотрел на присутствующих долгим взглядом. Его губы дрожали. Казалось, он не мог продолжать. В толпе началось шевеление. Но он все-таки продолжил, и толпа мгновенно затихла. «Я должен вам еще кое-что сказать!» Начал он, но снова замолчал. Эта пауза была еще томительнее, когда он заговорил снова, Его голос был едва слышен. «Простите меня!» «Да хранит вас Господь!» Он повернулся и направился к двери. Беннет быстро проскользнул вперед него. Макс услышал его тихий, но твердый голос. «Раступитесь, пожалуйста, дорогу капитану!» Никто ничего не сказал, Пока он не вышел, лишь какая-то женщина, стоявшая рядом с Максом, тихонько плакала. Прозвучал громкий и отчетливый голос мистера Уолтера. «Не расходитесь! У меня есть дополнительное сообщение». В отличие от капитана, он держался уверенно. Пришло время определить сложившуюся ситуацию Как вы видите, эта планета очень похожа на Землю Необходимо произвести анализ атмосферы и так далее Этим сейчас занимаются корабельный врач и главный инженер Но, похоже, эта планета подходит для жизни людей И, вероятно, она даже более благодатна в этом отношении, чем Земля